Глава первая. Мир империй. Потомки вспомнят старый принцип, что был заветом стариков. Свобода нам и нашим детям, ценою жизни всех врагов. Киплинг. Песнь белых людей. 1899 год. «Я был сыном викторианской эры», писал Черчилль в книге-автобиографии «Мои ранние годы» когда внутреннее устройство нашей страны казалось незыблемым, когда ее торговая и морская мощь не имела себе равных и когда сознание величия нашей империи и нашего долга по ее сохранению лишь укреплялось. В 1874 году, когда Черчилль появился на свет, британская империя занимала господствующее положение, превосходя соперников глобальным размахом своих владений. Да, она утратила свои американские колонии но сохранила за собой точку опоры в Канаде. Потери на американском континенте были с лихвой компенсированы завоеванием Индии. Африка была разделена по соглашению между европейскими державами. Большинство европейцев всех социальных классов были очень похожи в своем отношении к колониям. Кто бы что ни говорил, ничто не могло сравниться с экспансией иберийских стран, и их трехвековым господством над огромным континентом, расположенным по другую сторону полного опасностей океана. Это было достижение, равных которому история не знала. При этом большинство биографов Черчилля до сих пор продолжают придерживаться мнения, будто на фоне Испанской и других колониальных империй, отличавшихся жестокостью и даже варварством, господство Британии было более мягким, и поэтому больше пришлось по душе тем, кого она колонизировала. В результате Британская империя превратилась в товар номер один на ярмарке исторического наследия. Министры правительства Тэтчер в 1980-е годы, как и их наследники в кабинете Блэра, не только подвергли пересмотру, казавшиеся незыблемыми принципы государства всеобщего благосостояния и задушили протестную активность профсоюзов, Они также намеревались повернуть вспять антиколониальные течения в обществе, пытавшиеся демифологизировать имперское прошлое Великобритании или остро критиковавшие его. Сам этот разворот вызвал ответную реакцию со стороны многих людей. В Великобритании приукрашенная версия колониализма совсем недавно была практически полностью опровергнута английским историком Ричардом Готтом, показавшему своей замечательной книге масштаб сопротивления, с которым сталкивалась Британская империя. Он четко и ясно резюмировал суть проблемы. Нередко говорится, что Британская империя была чем-то вроде образцового примера, в отличие от французов, голландцев, немцев, испанцев, португальцев и, конечно же, американцев. Существует довольно распространенное мнение, будто бы британская империя создавалась и поддерживалась минимальным количеством насилия и при максимальной поддержке благодарного туземного населения. Этот благостный мармеладный взгляд на прошлое далек от того понимания истории, с которым сегодня могли бы согласиться молодые люди в тех краях, что некогда входили в состав империи. Именно в этой оптике нам следует рассматривать личность молодого империалиста Уинстона Черчилля. Он принадлежал к особой разновидности людей, порожденных викторианской эпохой, и начальные годы его становления прошли в колониальном антураже, а именно в Дублине, где его дед занимал пост вице-короля Ирландии. Родители не уделяли мальчику достаточного внимания, и он находил утешение, играя в солдатики и слушая без конца повторяемые семейные легенды, рассказывавшие о его выдающемся предке-военачальнике, первом герцоге Мальборо. Истории о доблестях герцога по части военной тактики, которые тот демонстрировал на полях сражений во многих странах, не говоря о его политической изворотливости, начиная с участия в славной революции, лишь укрепляли страстное желание молодого Черчилля стать военным. Славная революция 1688 года – одно из ключевых событий истории Англии нового времени. После свержения Якова II Стюарта и восшествия на трон Вильгельма III Оранского, был принят Биль о правах, 1689 год, который не только ограничил власть короля, но и определил дальнейшее развитие парламентской монархии. В либеральной исторической традиции славная революция превозносилась как бескровный триумф здравого смысла, приведший к распространению умеренных народных свобод и ограничению монархии. Родительской заботы не прибавилось и после того, как Уинстона отправили в школу-интернат в Хэроу. Там он нашел утешение в школьном кадетском корпусе и начал готовиться к поступлению в военную академию в Сандхерсте. За место которой претенденту предстояло выдержать жесткую конкуренцию. Его отец, Лорд Рэндольф Черчилль, в то время член парламента от консерваторов, был не в восторге от этой затеи. Он предпочел бы видеть сына в какой-нибудь финансовой фирме в Сити, они дружили с Ротшильдом, чтобы тот смог зарабатывать деньги. Уинстон, одновременно боявшийся упрямого бескомпромиссного и вспыльчивого отца и преклонявшийся перед ним, тем не менее настоял на своем и после двух неудачных попыток был принят в Сандхерст. Его успеваемость была недостаточной для того, чтобы его зачислили в пехоту, где в те времена высоко ценили интеллект, и Черчилля, подобно многим представителям высшего общества, определили в более эффектную внешне, но при этом менее требовательную кавалерию. В том же 1893 году, чтобы отпраздновать свой новый статус кадета, он отправился на лыжный отдых в Швейцарию. Впечатление от каникул было резко испорчено после того, как он получил строгое послание от отца, человека, чье психическое здоровье было подорвано сифилисом и который до того момента совершенно не интересовался делами сына. «Ни разу я не получал по-настоящему хорошего доклада о твоей учебе», ни от одного из тех преподавателей и воспитателей, с которыми тебе периодически приходилось иметь дело. Вечные задолженности, никаких успехов в классе, постоянные жалобы на полное отсутствие прилежания. При всех тех усилиях, которые прилагались ради того, чтобы сделать твою жизнь легкой и приятной, а твою учебу не тягостной и необременительной, Вот результат, которого ты добился, оказавшись среди второразрядных и третьеразрядных кадетов, годных только на то, чтобы их зачислили в кавалерийский полк. Больше я не буду писать об этом, и тебе не стоит утруждать себя ответом на эту часть моего письма, потому что отныне я не придам ни малейшего значения тому, что ты скажешь о своих достижениях и успехах. Заруби себе на носу что если твое поведение и поступки в Сантхерсте будут похожи на то, что было в других заведениях, где тебе тщетно пытались дать хоть какое-то образование, то на этом моя ответственность за тебя закончится. Нетрудно себе представить, каким психологическим ударом должно было стать такое письмо для 19-летнего юноши, хотя следует помнить, что в высшем обществе подобный стиль при обращении отца к сыну не был чем-то исключительным ни в то время, ни позже. На психологическом уровне, начиная с этого момента, доказать неправоту отца стало для Уинстона одной из целей всей жизни. Его мать-американка, наследница крупного состояния Дженни Джером, в своей родительской заботе была лишь чуточку лучше. Она любила Уинстона заочно. Когда тот вырос... Она не стеснялась спать с самыми влиятельными фигурами в стране, если это могло как-то помочь карьере сына, а заодно пополнить ее собственный кошелек, который опустел после того, как экономический кризис в США унес с собой богатство ее семьи. Она немало походила по рукам в Белгравии и Вестминстере и даже, по слухам, смогла забраться в постель к королю, Процесс этот начался в то время, когда ее муж умирал от сифилиса и продолжился без какой-либо паузы после его смерти. Какое-то время существовала возможность, что Черчилль унаследует герцогский титул, так как Сани, двоюродный брат Уинстона и наследник по прямой линии, оставался холостым. Никак нельзя, убеждена была герцогиня, допустить, чтобы этот маленький выскочка Уинстон однажды стал герцогом. Поэтому она призвала на помощь толстосумов из США. В конце концов, американку Кансуэлу Вандербильт удалось убедить выйти замуж за никчемного Санни. К богатой наследнице прилагалось единовременное приданное в сумме 2,5 миллионов долларов и ежегодные выплаты в размере 30 тысяч долларов. Недурной вклад в семейный бюджет. Спустя положенное время у пары родился ребенок. Теперь у Черчилля не оставалось ни единого шанса переехать в Бленхейм. Уинстон должен был сам позаботиться о себе. Мог ли молодой кадет из Сандхерста надеяться когда-либо дослужиться до статуса крупного военачальника империи? Без сомнения, он очень хотел бы этого, но судьба распорядилась иначе. Пережить пару приключений, наблюдая за разными войнами, а то и участвуя в них — вот все, что ему было предначертано судьбой. При этом у него никогда не возникало никаких сомнений в эффективности имперского правления. Гордясь своим славным предком, основателем династии Мальборо Черчиллей, он был решительно настроен внести свой вклад в защиту империи, как в теории, так и на практике. Война была волшебным эликсиром, панацеей от скуки и тоски. Она была увлекательнее охоты, потому что здесь в качестве дичи обычно служили некие дикари. На каком бы наречии они ни говорили, насколько бы примитивны ни были, они были людьми и соперниками. Какое иное приключение могло бы сравниться с этим? Война, по собственным словам Черчилля, была самым востребованным товаром. Однако в возрасте 21 года, будучи зачислен в 4-й гусарский полк, Уинстон пережил разочарование. Это был 1895 год, и на горизонте не просматривалось ни одной колониальной войны в интересах Британской империи. На родине он скучал, и все его деньги были потрачены на поло-пони. Поло-пони – специальные лошади для игры в поло. Как можно было найти здесь быстрый способ заслужить отличия и сияющий путь к славе? Наведя некоторые справки, он обратил взор на другую сторону Атлантики. Как он позднее вспоминал, охота была мне не по карману, и я занялся поисками такого места на карте мира, где можно было бы утолить жажду приключений и азарта. Всеобщий мир, от которого вот уже многие годы изнывало человечество, был нарушен лишь в одной точке земного шара. Затянувшаяся партизанская война которую кубинские повстанцы вели против испанцев, по слухам, входила в свою самую острую фазу. Испанская империя переживала стадию распада. В течение уже нескольких лет она прилагала усилия для подавления одновременно двух освободительных движений на Кубе и на Филиппинах. Политическое и интеллектуальное руководство этими движениями находилось в руках Хосе Марти на Кубе и Хосе Рисаля на Филиппинах. Первый был поэтом и публицистом, второй – писателем высочайшего класса. Жизни обоих трагически оборвались. Марти погиб в перестрелке, а Рисаль был расстрелян по приговору испанского военного трибунала. Куба и Пуэрто-Рико – оставались последними владениями Испании в Америке и были одними из самых слабо развитых колоний. Открытие месторождений золота и серебра на материке и относительный дефицит человеческих и минеральных ресурсов, доступных для эксплуатации на Кубе, обрекли этот остров на роль незначительного, главным образом военного и административного центра в системе Испанской империи. С 1720 по 1762 год кубинская экономика была настолько маломощной, что для торговли с Европой хватало в среднем пяти или шести торговых судов ежегодно. Плантационная система, опиравшаяся на большое количество захваченных в Африке рабов, возникла довольно поздно и смогла по-настоящему развернуться лишь после Гаитянской революции. Восстание рабов во французской колонии Сан-Доминго началось 21 августа 1791 года и завершилось провозглашением независимости Гаити 1 января 1804 года. Лидеры гаитянской революции испытали влияние идей просвещения и французской революции 1789 года. В частности, мулаты и свободные африканцы – добивались уравнения в правах с белыми плантаторами, ссылаясь на Декларацию прав человека и гражданина, принятую Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 года. Победе восставших способствовала Великобритания, которая установила в 1803 году морскую блокаду острова и не допустила прибытия подкреплений из Франции. Движение за независимость также появилось с задержкой. К 1825 году вся континентальная часть Латинской Америки была свободной от испанского владычества, но на Кубе оно продлилось вплоть до 1898 года. В 1895 году, когда Черчилль прикидывал, к какому варианту собственного будущего ему склониться, Испания предприняла последнее отчаянное наступление на позиции кубинских патриотов. Черчилль никогда не медлил при виде открывшейся возможности. И здесь она была просто идеальной. Он добился в полку, чтобы ему дали отпуск, намереваясь попробовать себя в роли военного репортера и своими глазами увидеть колониальную войну. Получив после смерти отца в начале года скудное наследство, Он нашел в журналистике средства одновременно проявить себя и заработать какие-то деньги. Поиски газеты, которая согласилась бы направить его на испано-кубинскую войну в качестве корреспондента, вскоре увенчались успехом. В компании еще одного офицера Черчилль через США отправился в Карибский бассейн. Черчиллю было необязательно много знать о выбранном театре военных действий. Инстинктивно он встал на сторону испанцев по очень простой причине. Это была имперская держава, которая пыталась утопить в крови восстание туземцев. Он прибыл в Гавану в ноябре 1895 года. На острове свирепствовали Тиф, Оспа и Холера. Распространялся массовый голод, и любой журналист, поездив он хоть чуточку по Кубе, не мог не заметить огромных страданий ее населения. Тем не менее, Черчилль старался преуменьшить масштаб ужасов, которые были прямым следствием колониальной войны. В одном из своих первых писем «Домой», перепутав почти все, подобно тем журналистам, которые, сидя в пятизвездочных отелях, сочиняют репортажи с колониальных войн более недавних времен, он писал «Гавана не демонстрирует никаких признаков мятежа, и дела повсюду идут обычным порядком». Правда, строго проверяют паспорта и тщательно обыскивают багаж на предмет наличия пистолетов или другого оружия. Когда мы переправились из Тампы на лодке, было много пугающих сообщений о ситуации в Гаване. Говорили, что повсюду свирепствует желтая лихорадка, а в гарнизоне зафиксировано более 400 случаев заражения. На самом деле болезнь не так уж распространена, а подтвержденные случаи ограничены нижней частью города. Даже когда Черчилль уже не мог игнорировать разворачивавшиеся события и понял, что кубинская революционная партия пользуется всенародной поддержкой, он был не в состоянии верно оценить перспективы ее бойцов, не говоря о том, чтобы отдать им должное. Испанцев же он понимал прекрасно. Для них Куба была тем же, чем Ирландия для англичан. В репортажах Черчилля, как и в его книге «Мои ранние годы», Хосе Марти не удостоился ни единого упоминания. В апреле 1895 года Марти письменно обратился к британскому министру иностранных дел, умоляя, чтобы Великобритания не вмешивалась в конфликт. Через три недели он погиб. Испанцы застрелили его в бессмысленной стычке. Трагедия с участием самого выдающегося лидера кубинских патриотов К моменту приезда Черчилля была у всех на слуху. Но у него на уме было только одно. Насколько счастливее была бы Куба, если бы в 1763 году, после 11-месячной оккупации Гаваны, британцы не обменяли ее на Флориду. Может статься, что после того, как эти страницы истории будут перевернуты, Кубу ждут более яркие перспективы и более счастливые времена. Может статься, что в грядущие годы остров будет таким, каким он был бы сейчас, если бы Англия не потеряла его. Куба свободная и процветающая, живущая под сенью справедливых законов, управляемая патриотами, распахнувшая свои порты для торговли со всем миром, посылающая своих пони в Херлингем. Херлингем — частный спортивный клуб в Лондоне а своих игроков в крикет в клуб Лордс, обменивающие гаванские сигары на ланкаширские хлопчатобумажные ткани, а сахар с плантацией в Матансасе на столовые приборы из Шеффилда. Черчилль прекрасно понимал, каковы были неизбежные следствия империализма. Разве мог он не знать того, что именно за короткий период британской оккупации в 1762 году на Кубу было дополнительно ввезено более 10 тысяч рабов, чтобы обеспечить процветание плантационной экономики. В декабре 1954 года, в самом начале последнего десятилетия своей жизни, Черчилль внимательно выслушал одного заезжего белого поселенца из Кении, который живописал ему свои горести и объяснял, что жестокость Допущенная в ходе подавления восстания Мау Мау была совершенно необходима. Черчилль главным образом беспокоило то, что это может сказаться на положении Великобритании в мире. Он вспоминал свою собственную поездку в эту африканскую колонию в 1907 году, когда Кикую были такими счастливыми голыми и очаровательными людьми. Кикую этническая группа, проживающая в центральной части Кении. В 1952-1960 годах одни из основных участников восстания Мау-Мау, о котором автор рассказывает подробнее в 15 главе аудиокниги. «Но сейчас, — писал он, — в общественном мнении все будет выглядеть так, как будто мощь современной нации используется для убийства дикарей. Это весьма ужасно. Но дикарели? Да нет, не дикарей. Это дикари, вооруженные идеями, и поэтому иметь с ними дело гораздо сложнее. На Кубе тоже имелось множество дикарей. В 1895 и 1896 годах, когда повстанцы расширили свою базу поддержки, их генералы Антонио Массео и Максимо Гомес контролировали почти всю территорию острова и держали Гавану в осаде. Афрокубинец Масео был без преувеличения самым выдающимся руководителем партизанской войны в XIX веке. Испания и ее сторонники пребывали в панике. Черчилль описывал повстанцев как недисциплинированный сброд, состоящий по большей части из цветных. Если революция увенчается успехом, беспокоился он, Куба станет Черной Республикой. Он не увидел здесь никакой связи с тем, что Великобритания сама завозила рабов, увеличив их численность на острове сверх того количества, которое уже было накоплено Испанией за предшествующие два века. Сознательная амнезия всегда была отличительной чертой империалистических лидеров и их идеологий. Страх перед появлением в регионе еще одного Гаити постоянно присутствовал и в США. Гровер Флинт, американский журналист, сопровождавший армию Гомеса, писал в своих репортажах, что половина набранных в нее солдат – негры, а кроме них имеются и другие зловещие типы. Китайцы – те, кто выжил при перевозке рабочих кули из Макао. Коварные востроглазые монголы, совсем не похожие на мирных работников прачечной. В конце XIX века в западных штатах США в качестве домашней прислуги и работников часто нанимали выходцев из Восточной Азии, которые осваивали профессии, традиционно считавшиеся женскими, прачек, швей и так далее. В 1886 году испанцы пошли на отмену рабства на Кубе, но, опасаясь самой идеи преимущественно Черной Республики, Они поощряли массовую миграцию с полуострова на остров. С 1882 по 1894 год на Кубу, население которой в то время составляло менее двух миллионов человек, приехало четверть миллиона испанцев. Один из них был каталонский анархист Энрике Ройга, который в скором времени связался с Марти. Приток белых иммигрантов не оправдал надежд Испании. Две трети новоприбывших не умели писать и читать. В массе своей это были крестьяне и рабочие, среди которых каталонцы составляли большинство. Многие стали автоматически ориентироваться на Марти и Масео. Вот как писал Бенедикт Андерсон. В сочетании с плавной постепенной отменой рабства эта демографическая трансформация дала возможность Марти окрасить свой революционный проект в националистические цвета и преодолеть тем самым, по крайней мере внешне, расовую проблематику. Кубинские мужчины, белые и черные, должны были, так сказать, заключить друг друга в объятия, метафорически или на поле боя, как равные в борьбе против имперского гнета. Постепенное исчезновение Гаити и крах сахарной аристократии постепенно сокращали количество фанатических сторонников Мадрида. Таким образом, начиная с 1888 года, национализм широкого толка в стиле Рисаля быстро распространился почти во всех слоях общества. В 1896 году, оказавшись на грани катастрофического поражения, испанцы прислали на остров нового генерал-капитана, который должен был исправить положение. На эту роль за свою беспощадность был выбран генерал Валериано Вейлер, известный мадридской публике тем, что людям он предпочитал животных. Сам он был смесью того и другого. В Мадриде он финансировал приют для лошадей, где с ними хорошо обращались и вдоволь кормили овсом. На Кубе им была создана сеть концентрационных лагерей, в которых повстанцев изолировали от населения. Последствия были катастрофическими. Это не только разлучало семьи и заставляло женщин и девочек заниматься проституцией, но и привело к тому, что в некоторых кубинских городах умерло до 50% узников этих лагерей. Всего от болезней и голода погибло как минимум 170 тысяч подвергшихся интернированию гражданских лиц. На тот момент около 10% всего населения Кубы. В годы Гражданской войны в США Вейлер служил военным аташе посольства Испании в Вашингтоне и был большим поклонником генерала Шермана и его тактике выжженной земли, которую тот продемонстрировал в походе на Атланту. Теперь Вейлер задумал применить подобную тактику на Кубе и уже приступил к ее реализации. Она не принесла ожидаемого успеха и в результате сложилась своего рода патовая ситуация. Главные политические и военные лидеры с обеих сторон Массео на Кубе и призывавший к войне до победного конца премьер-министр Антонио Кановас в Испании были мертвы. Последний в июне 1897 года был убит барселонским анархистом-итальянцем Микеле Анджиолилло в отмщение за казнь анархистов в Барселоне. Изначально он планировал устроить покушение на кого-нибудь из представителей испанской королевской семьи, но от этого его отговорил один темнокожий сторонник кубинской борьбы за независимость из Пуэрто-Рико. Он убедил анджи в том, что Кановас будет лучшей мишенью. Ликвидация премьер-министра по-настоящему поможет кубинцам, доказывал он, и в качестве дополнительного аргумента передал убийце 500 франков. «Выпущенные Анжели три Трипули, — писал Ричард Готт, — сделали для кубинского движения за независимость столько же, сколько три года вооруженной борьбы». Смена режима в Мадриде привела к власти правительства реформистов, которое пообещало предоставить Кубе самоуправление. К тому времени Соединенные Штаты объявили Испанской империи войну и вторглись на Филиппины. Вооруженная интервенция США на Кубу в 1898 году закончила испано кубинскую войну. По иронии судьбы, превращение Кубы в основного производителя сахара и кофе, как и запоздалое обретение ею независимости, явилось следствием революции 1790 года на Гаити, после которой этот некогда крупнейший производитель названных товаров исчез с мирового рынка. Первые выступления против дискриминации по цвету кожи произошли на Гаити еще в 1790 году, однако не привели к массовым восстаниям. Традиционно началом гаитянской революции считается 21 августа 1791 года. Черная республика Гаити превратилась в призрак, который отныне постоянно возникал в воображении империалистических кругов США и грубо использовался американским руководством в пропаганде. Одним из первых шагов, предпринятых Соединенными Штатами после интервенции на Кубу, было разоружение и распуск кубинской революционной армии. Вооруженных темнокожих повстанцев в непосредственной близости от материковой территории США следовало обезвредить до того, как их пример стал бы заразительным. Только после того, как американцы установили в стране нужный им режим, Они вывели свои войска с острова за исключением залива Гуантанамо, где США сохранили фактический контроль в форме военно-морской базы, проклятие, которое тяготеет над островом и поныне. Пребывание Черчилля на Кубе, где в поисках приключений он помимо журналистской работы иногда выполнял мелкие военные поручения испанцев, продлилось всего несколько месяцев. Он не застал процесса разоружения революционной армии, но нет ни малейшего сомнения в том, что он всецело поддержал бы такой исход войны. Вновь проявилась его одержимость расовым вопросом. По возвращении домой он писал, «Кубинские повстанцы пытаются выдавать себя за героев, но на деле они брехуны и фанфароны». Вопреки рассказам большинства других наблюдателей, он подчеркивал, что восставшие не умеют ни храбро сражаться, ни эффективно пользоваться своим оружием. После возвращения с Кубы в 1896 году молодой искатель приключений загорелся желанием немедленно отправиться на африканский континент, к тому времени целиком колонизированный европейцами. Назревали войны, и казалось, что карьерных успехов можно достичь без особых усилий но вместо этого вышестоящее начальство решило, что в составе своего полка ему надлежит отправиться в командировку в Индию. Черчилль пытался оспорить это решение, задействовав для этого своих знатных друзей и родственников, но безуспешно. В отчаянии он решил перевестись в 9-й Уланский полк, который должен был отправиться в Матабелелэнд в Южной Африке. «Мы обсудим это в пятницу», — писал он матери. Но, дорогая мама, ты не представляешь, как мне хотелось бы уже в ближайшие дни мчаться под парусами навстречу волнующим и рискованным приключениям, в места, где я мог бы получить опыт и извлечь для себя хоть какую-то пользу, а не в эту скучную Индию, где мне не светят ни радости мирного времени, ни шансы, которые дает война. Отправка в Индию в составе своего невезучего полка была крайне непривлекательной перспективой. Не поехать на войну в Матабелеленд означало упустить свой золотой шанс. После того, как этот план провалился, я чувствую, что из-за недостаточных усилий совершил глупость, о которой буду жалеть всю свою жизнь. За несколько месяцев, проведенных в Матабелеленде, он мог рассчитывать заслужить медаль за службу в Южной Африке, а также, по всей вероятности, звезду британской южноафриканской компании. Британская южноафриканская компания была основана Сессилем Родсом в 1889 году. Британское правительство предоставило ей исключительные права на освоение природных богатств и торговлю на территориях современных Зимбабве и Замбии. Компания заключала договоры с местными африканскими правителями, а также организовала собственные вооруженные силы, Которая использовала для подавления восстания народов Шона Индебелле в 1896-1897 годах. Редерт Киплинг. Песнь белых людей. 1899 год. Та чаша, что белая раса испьет, Что за стремление к правде будет наградой, Животный у злобой уста обожжет. Пахнет яростной битвой страдой. Об пол пустую мы бьем чашу, Пусть будет горек нашу дел. Сама природа нас направит, Чтоб воин белый миром владел. Тяжелый белым уготован путь, Огонь зорница светит небосклон, Ветра лихие будут дуть, Рисуя его кошмарный сон. Нелегок марш навстречу цели, Что дарит силы нам заряд но даже звезды ярче заблестели, увидев строй шагавших в ряд. Потомки вспомнят старый принцип, что был заветом стариков. Свобода нам и нашим детям, ценою жизни всех врагов. Мы не нарушили традиции. Погибших души не дадут соврать, и солнце ярче высияет, когда наш строй начнет шагать. Бертольд Брехт Каледонский рынок», 1934 год. «О, Запад есть Запад! Восток есть Восток!» — кричал их наемник-поэт. Но я с любопытством смотрел, как через пропасть наводят мосты. Я видел, как огромные пушки катятся на Восток, и как весело их чистят солдаты. А в это время с Востока на Запад В обратную сторону катится чай, пропитанный кровью, катятся раненые и золото, и Винзорская вдова, вся в черном, с улыбкой берет деньги, кладет их в карман, похлопывает раненых по спине и отсылает их на Каледонский рынок. Их походка утратила былою прыть, но они все равно ковыляют вдоль прилавков, выискивая поддержанный деревянный протез для ноги который подошел бы к такой же деревянной голове. Бриллиант в короне Одержимость Черчилля Индии была чем угодно, но уж точно не иррациональной манией. Ни одной другой империи современности не удалось подмять под себя столько территорий и столько народов в Азии, сколько англичанам. В Индии это создавало определенные проблемы, так как людей было слишком много, что делало трудновыполнимой задачу даже частичного их истребления. Их также нельзя было запереть в резервациях или концентрационных лагерях. Но выгоды от владения Индией намного перевешивали все связанные с этим проблемы. Черчиллю никогда не нравилась Индия. Первое армейское знакомство с ней не оставило после себя приятных воспоминаний. Он писал, что испытал настоящее потрясение, столкнувшись с субконтинентом, и почувствовал облегчение, когда его перевели служить на афганскую границу. В заметке для The Daily Telegraph от 6 ноября 1897 года он писал «Восстание 1897 года» является самой успешной на сегодняшний день попыткой объединить приграничные племена. Эта попытка не будет последней. Одновременный мятеж среди дальних племен свидетельствует о каких-то скрытых от глаз процессах. Цивилизация столкнулась лицом к лицу с воинствующим магометанством. Если мы задумаемся о том, какие моральные и материальные величины противостоят здесь друг другу, У нас не останется опасений по поводу окончательного исхода борьбы. Но чем дольше продолжается политика полумер, тем позже этот исход наступит. Вмешательство, которое раздражает сильнее, чем полный контроль, робость, проявляемая с большей поспешностью, чем обычное безрассудство, снисходительность, которая своей жестокостью превосходит самую крайнюю суровость, характеризует наши нынешние отношения с приграничными племенами. Чтобы положить конец этому печальному положению дел, необходимо проводить осознанную и официальную политику вплоть до логического и неизбежного финала. Примерно за месяц до этого он был потрясен видом 36 мертвых тел, наспех похороненных англичанами. Они были обнаружены и изуродованы пуштунами из местного племени. Эта неприглядная картина была ничем не хуже того насилия, которое регулярно совершалось британской армией. Цивилизация и варварство – сиамские близнецы. На страницах своего дневника Черчилль откровенно записал. Эти племена – одни из самых жалких и жестоких существ на Земле. Их разума хватает только на то, чтобы быть еще более безжалостными, более опасными, более разрушительными, чем дикие звери. Единственным возможным выводом из всего этого, по моему мнению, является то, что все человечество станет счастливее, а мировой прогресс ускорится ровно настолько, насколько эти долины удастся очистить от заполнивших их вредных паразитов. Ни слова не было сказано о том, почему англичане подвергаются нападениям. Империя уже терпела поражение в войнах против Афганистана. Первая из них закончилась в январе 1842 года разгромом крупного отряда британской индийской армии под командованием генерала Эльфинстоуна. Генерал-губернатор Индии лорд Окленд был настолько потрясен этой новостью, что перенес апоплексический удар, от которого так и не оправился. В апреле того же года генерал Поллок возглавил отряд возмездия который разрушил старый Кабульский базар XVI века и ряд других древних построек. Отомстив, англичане покинули Афганистан с твердым намерением больше никогда не предпринимать попыток его захвата. Однако в 1893 году империя стала добиваться проведения официальной границы между Афганистаном и Индией, для чего на место был направлен государственный служащий сэр Мортимер Дюранд. По его проекту была проведена линия, ставшая границей протяженностью в 1640 миль, которая разделяла пуштунские племена и на которую местное население часто просто не обращало внимания. Протестуя против этого совершенно произвольного разделения, дикие звери вновь взялись за оружие. Однажды, поздней ночью в 1897 году, одно племя пуштунов, с которым, как ошибочно полагали англичане, у них не было никаких разногласий, внезапно напало на лагерь британской армии. Черчилль, пылкий младший офицер двадцати с небольшим лет, находившийся в своей первой командировке на неспокойную северо-западную границу, был вне себя от такого «вероломства». Партизанская атака стоила британской индийской армии 40 офицеров и солдат, а также множество лошадей и вьючных животных. К восторгу молодого Черчилля, командующий операцией сэр Бинденблат отдал приказ о немедленном проведении акции возмездия. Новоиспеченный офицер принял участие в карательной экспедиции генерала Джеффриса с целью «наказать свирепых агрессоров». Захватывающее столкновение пуштунских сабель и английских ружей длилось всего один день, как Черчилль позднее напишет «В моих ранних годах». Но больше всего юному Уинстону понравилось методичное осуществление колониальной миссии. Возмездие должно было проходить в следующей форме. Нам предстояло маршем пройти по всей их равнине, которая представляет собой замкнутый со всех сторон тупик, вплоть до самого края, уничтожая все посевы, разрушая резервуары питьевой воды, взрывая все укрепления, насколько на это хватит времени, и стреляя в каждого, кто будет мешать процессу. Кто упрекнет позднейшие поколения афганцев в том, что и во время второго, и во время третьего вторжения в свою страну они были уверены, что видят продолжение того самого первого, только на новый лад. Изменились лишь технологии и риторика. Боевые вертолеты и дроны пришли на смену ружьям со штыками. Гуманитарные оправдания и ложь на смену черчиллевской откровенности. Киплинг отразил безжалостную кампанию против пуштунов в поэме «Молодое пополнение». «И ежели в каком бою тебя смертельно ранит вдруг, где, добивая бедолаг, афганки ползают вокруг» тогда ты с духом соберись, приставь к виску винтовку, друг, и к Богу своему солдат. Марш, марш, марш, солдат, марш, марш, марш, солдат, марш, марш, марш, солдат, солдат самой королевы. Чуть раньше немецкий поэт Теодор Фонтане, живший в то время в Лондоне, в поэме «Афганская трагедия» взял другую тональность, полная печали и меланхолии, Она точнее отражала масштаб поражения 1842 года, как видно из этого отрывка. Снег белую пылью с небес упал. Перед Джилалабадом всадник встал. Кто там? Я кавалерист британский. Пришло посольство с Афганистана. Афганистан, он шептал без конца. Пол города обступила гонца. Сэр Роберт Сель. Городской комендант помог руками с коня его снять. И вместе пошел в караулку с ним. Его усадили там, где был камин, Огонь согрел его, свет подкрепил. — Спасибо, — вздохнул он. Заговорил. — Нас было тринадцать тысяч сперва. Шел из Кабула наш караван. Солдат, начальников, баб, детей Сдали, сгубили, предали. Всех. Армия разбита. А что победители? От них не осталось стихов. Лишь истории о героизме и мужестве, и о преступлениях совершенных чужаками. Рассказы передаваемые из уст в уста, от одного поколения пуштунов к другому. А вторжения между тем не прекращались. Но представьте себя на месте пуштунского бойца, который попал в руки солдат британо-индийской армии и которого заживо поджаривают на медленном огне в земляной печи. Черчилль описал и такой случай, причем сделал это без каких-либо эмоций или возражений цивилизаторского характера. Имперское господство неизбежно приводит к совершению преступлений против тех, кто ему сопротивляется. Дележ Африки В последние десятилетия XIX века, после отмены рабства, белые империалистические державы озаботились поиском чего-то, что смогло бы заменить его. Если захватывать людей теперь было нельзя, безукоризненная имперская логика подсказывала, а почему бы не захватить территорию? Их манила Африка, континент, где зародилось человечество, колыбель древних цивилизаций, и, что важнее всего, сокровищница природных богатств, алмазов, минералов, а позднее и нефти. Племенная раздробленности и локальные конфликты ослабляли Черную Африку. Страны, обладавшие четкой политической структурой, представляли собой пеструю и разрозненную группу. Древнейшей из них была Абиссиния, позднее Эфиопия, регион, некогда входивший в Амхарскую империю. Когда европейские стервятники делили Африку, она оставалась исключением. Но ее независимость пока никто не покушался. В 1868 году англичане спровоцировали конфликт и создали свою базу в городке Зула, находившемся к югу от порта Массауа, на побережье Красного моря, откуда предприняли успешное нападение на горную резиденцию правителя в Магдале. Великобритания испытывала новый вид вооружений, в данном случае однозарядные винтовки «Снайдер-Энфилд», изобретенной вскоре после Крымской войны. Одного оружия, возможно, было бы недостаточно, если бы англичанам не удалось переманить на свою сторону фактического правителя провинции Тиграи, у которого были свои счеты с Абиссинским королем. Италия также обратила свой взор на регион. Вторжение европейцев на протяжении XIX века выделили Африку как континент, созревший для захвата. Его должно было хватить на всех, при условии, что белые империи не будут впадать в приступы неконтролируемой жадности и набрасываться друг на друга. Такого мнения придерживалось руководство нового германского государства и прежде всего его архитектор и первый канцлер Отто фон Бисмарк. Объединенная Германия была страной без колониальных владений. Она стремилась наверстать упущенное в Африке. Вот почему Бисмарк в 1884-1885 годах созвал в Берлине империалистическую конференцию. Инициатива созыва конференции исходила от Португалии, которую поддержала Великобритания. К этому моменту между европейскими державами накопилось слишком много противоречий в Африке, которые грозили вылиться в открытые военные столкновения. Поэтому целью конференции был не только территориальный раздел, прежде всего бассейна реки Конго, но и выработка общих правил, которыми колониальные державы должны были руководствоваться в своей политике. Одним из результатов работы конференции стало принятие принципа эффективной оккупации. Колониальные державы обязывались не просто провозгласить свой суверенитет над той или иной территорией, но и установить там систему управления, ввести налоги, строить дороги, способствовать деятельности миссионеров и так далее. Ее участники заседали три месяца. Если отбросить шелуху, на повестке стоял один вопрос как лучше всего поделить Африку. Захват, насилие и оккупация, которые за этим последовали, шли под флагом цивилизации, старшего брата гуманитарной интервенции конца XX и начала XXI века. Единственные отсутствующие на конференции державой были Соединенные Штаты. Они согласились принять в ней участие, но в последний момент передумали. Все прочие империалистические державы, а также те страны, которые стремились к этому статусу, в Берлине присутствовали. Африка была разделена на 50 отдельных колонизированных областей, без учета их этнического состава и особенностей географии. Жестокая процедура, оставившая свой отпечаток на теле Черной Африки на последующие полтора века. Последствия этого решения чувствуются до сих пор при том, что прочерченные на конференции границы между странами существенным образом не менялись. За то время, пока шли заседания, Франция оккупировала Алжир и Тунис, а также поделила Марокко с Испанией. Завоевание Алжира Францией началось еще в 1830 году. К началу работы конференции он уже был большей частью покорен однако стычки с туарегами в Сахаре продолжались вплоть до начала XX века. Автор допускает неточность. Раздел территории Марокко произошел в начале XX века и стал результатом двух марокканских кризисов 1905 и 1911 годов. Великобритания утвердила свое господство в Египте и Судане, хотя на территории последнего постоянно вспыхивали восстания. Французы и испанцы сохранили контроль над своими владениями в Магрибе, но никто не стал покушаться на английскую сферу влияния. Фактически к концу заседаний львиная доля официально досталась Великобритании, расширившей свое присутствие на континенте за счет Восточной и Южной Африки, а также Нигерии и Ганы. Франция закрепила за собой большую часть Западной Африки. Италия получила Сомали и некоторые районы Эфиопии. Португалия сохранила контроль над Анголой и Мозамбиком. Германии в качестве приза досталась Юго-Западная Африка, Намибия, и Танганьика, Танзания. Значительная часть перечисленных территориальных приобретений европейских держав была осуществлена после Берлинской конференции. Она не разрешила все противоречия, и раздел Африки продолжал сопровождаться чередой конфликтов, которые угрожали перерасти войну. Самый яркий пример – фашотский кризис 1898 года, когда Франция и Великобритания оказались на грани открытого вооруженного конфликта из-за территории Южного Судана. Бельгийский король Леопольд II получил Конго в личное владение, событие уникальное в аналах империализма, Это был единственный случай в современной истории, когда территория целой страны была официально на международном уровне признана личной собственностью одного человека. На протяжении четверти столетия Конго сохраняла этот феноменальный статус. Будучи в течение всей своей жизни буквально одержим этой страной и превратив ее в источник своего сказочного богатства, Леопольд так ни разу и не удосужился лично посетить свои владения. Он опасался подцепить какую-нибудь африканскую заразу, что сделало его самым известным заочным землевладельцем в истории современного империализма. Кошмар, постигший народ Конго по своему масштабу и по уровню сопровождавший его садистской жестокости, превосходил все, что когда-либо происходило в ходе колонизации Африки. Новым хозяевам Конго, главным образом бельгийцам, хотя были и некоторые другие, были нужны слоновая кость и каучук. Солдатам и управленцам выплачивались бонусы в зависимости от того, сколько слоновой кости и каучука жители местных деревень смогли собрать по их приказу. Если деревня не справлялась с выполнением своей нормы, всех взрослых мужчин, а иногда и женщин с детьми, убивали. Для доказательства того, что они убили необходимое количество людей, не тратя на них пули, солдаты отрубали у еще живых жертв кисти рук. Иногда к ужасным посылкам, отправляемым в Брюссель, добавляли ступни, головы и груди. Чтобы предотвратить разложение, отрубленные руки часто коптили, а головы и груди складывали в емкости со спиртом, чтобы они лучше сохранились. Леопольд высказал свое удовлетворение. Подобно прочим колониальным лидерам он заявлял, что необходимо со всей строгостью пресечь практику захвата африканцев арабскими работорговцами с последующей их продажей на черном рынке. Но когда фотографии с ужасами начали просачиваться в Европу, поднялась волна возмущения, в основном со стороны британских авторов, которые в некоторых случаях успокаивали себя тем, что все эти преступления совершались не британской, а другой империей. Половина населения Конго была уничтожена солдатами и поселенцами Леопольда. Точные цифры разнятся, но, по общему мнению, количество убитых составляло от 8 до 10 миллионов человек. Автор здесь приводит максимально возможные оценки, но и минимальное число жертв, которое приводится в исследованиях, не менее ужасающее — 5 миллионов человек. Такое огромное число погибших было обусловлено непомерной эксплуатацией, жестокостью надсмотрщиков, голодом и болезнями. По своему объему и масштабу ближе всего к этому преступлению, совершенному одной из европейских держав, стоит массовое истребление евреев Германии и ее квислингами во время Второй мировой войны. Квислингами, то есть приспешниками. Данное понятие произошло от фамилии главы коллаборационистского правительства Норвегии во время ее оккупации нацистской Германией, Виткуна Квислинга. Количество косвенных жертв этого преступления продолжает расти до сих пор каждую неделю в Палестине. «Сатана! Говорю вам, что этот человек — сатана!» заявил Сесил Ротс, который и сам не был ангелом после встречи с Леопольдом II. Американский поэт Вэйчел Линсей написал поэму под названием «Конго». «Прислушайся к вою души Леопольда, горящей в аду за те толпы людей с искалеченными руками. Услышь, как довольно смеются и воют черти, отрезая ему руки там, в глубинах ада». В 1904 году Эдмунд Морель и Роджер Кейсмент учредили общество по проведению реформ в Конго, чтобы придать огласке преступления Леопольда. Первый в своем роде акт солидарности с народом, ставшим жертвой колонизации. Артур Конан Дойль встретился с членами группы, пришел в негодование от того, что услышал и начал собственное расследование. Подробно изучив все донесения о зверствах бельгийцев, он сел и за 9 дней написал об этом книгу. Преступления в Конго, переполненные холодной яростью, за первые три месяца после выхода распространились более чем полумиллионным тиражом. Сердце тьмы Конрада произвело похожее впечатление на читателей, которые вдруг поняли, что описанная им с таким отвращением тьма, это не темнокожие африканцы а белый угнетатель, которого они прекрасно знали. Как бы их ни описывали, события в Конго никак нельзя было назвать маленькой веселой войной с варварскими племенами. Мне, однако, ж так и не удалось найти ни одного упоминания о геноциде в Конго ни в одной из книг или статей, вышедших из-под пера Черчилля. Политики-империалисты вообще не склонны выступать с обвинениями в адрес друг друга, если они не конфликтуют между собой. Но замалчивание того, что творилось в Конго, со стороны правительств Европы само по себе неудивительно. Оно с очевидностью демонстрирует ту глубоко и прочно укоренившуюся неприязнь к темнокожим, которая накапливалась в течение столетий. Три мудрые обезьяны – Великобритания, Франция и Германия – просто отводили глаза. Правители отважной маленькой Бельгии, как эта страна прославится в предстоящих двух мировых войнах, были мастерами в деле массовых убийств. Столкнувшись с вооруженным противником одного с ними цвета кожи, они капитулируют без борьбы. Да и впоследствии отважная маленькая Бельгия не потеряла аппетита к совершению убийств. После Второй мировой войны она с удовольствием сотрудничала с США, этим новым империалистическим гегемоном в деле подрыва конголезской независимости. И кончится это все убийством Патриса Лумумбы в 1961 году и сменой режима, а в финале еще и передачей власти марионеточному правительству полковника Мабуто. Покушение на Лумумбу всколыхнуло Черную Африку и весь постколониальный мир. В Москве именем Патриса Лумумбы был назван университет, созданный с целью предоставить бесплатное образование по различным направлениям, включая медицину, студентам из африканских и азиатских стран, которые иначе остались бы без образования. Университет дружбы народов, учрежденный в 1960 году, а с 1961 года носивший имя Патриса Лумумбы. В настоящее время Российский университет дружбы народов, РУДН. Афроамериканский поэт Лэнгстон Хьюз в 1961 году написал «Красная кровь лумумбы пролита, В безвестной могиле его тело сокрыто, Могила на солнце, в мире звезд на луне, Могила в космической глубине, Сердце мое ее поместило». «Завтра повсюду будет эта могила». 60 лет спустя, когда вместе с очередным подъемом движения «Black Lives Matter» в США набрала обороты компания по сносу памятников, одна бельгийская писательница по поводу статуи Леопольда, стоящих в ее собственной стране, вспомнила слова Адриенны Рич из стихотворения «Что это за времена?» «Это не где-то там, а здесь». Наша страна идет навстречу собственной правде и страхам, собственным способом заставить людей исчезнуть. Колонизация Африки проходила не без сопротивления. Довольно часто народы и лидеры континента давали отпор. Европейские варвары реагировали так, как и положено варварам, подкупали, грабили, истребляли. Вначале Великобритания установила свою власть на западном побережье континента, а затем стала медленно продвигаться вглубь. Она столкнулась с ожесточенным сопротивлением государства Ашанти. Государство Ашанти занимало территорию современной Ганы и прилегающей области, власть правителей которого основывалась на контроле над внутренними торговыми путями и военном превосходстве над соседними племенами. Войны Ашанти эффективно вели партизанскую войну в условиях африканского Буша и в первой же пробе сил против англичан в 1824 году нанесли последним поражение, да еще и убили в бою командира сэра Чарльза Маккарти. Прошло более 70 лет, прежде чем Великобритании удалось разгромить Ашанти и установить в стране свое господство. Обе стороны нанимали контингенты воинов Хаоса, но помимо превосходства в численности войск, у англичан было еще и новейшее оружие. Хаоса — крупнейший народ в Северной Нигерии. К моменту завоевания Ашанти британцы еще не контролировали территории Северной Нигерии, использовали в качестве военной силы отряды из Вест-Индии и своих западноафриканских владений, в которые не входили земли хаоса. В 1896 году королевство Хова на Мадагаскаре после долгого сопротивления пало под ударами французов. Хова, распространенное в западноевропейской литературе колониального периода, название государства Имерина на Мадагаскаре хова каста свободных общинников в доколониальном Малагасийском обществе. За четыре года до этого французы атаковали королевство Дагомею. Короли и королевы Дагомеи стремились постепенно превратить свою страну в этнически смешанное государство-нацию. Писатель-путешественник Ричард Бертон высмеивал короля Глелеза за батальоны, набранные из давших обет безбрачия женщин, которые составляли важную часть его армии. Писатель был еще более язвителен в адрес воинов-мужчин, вооружение и подготовка которых, по совершенно независевшим от них причинам, оставляли желать лучшего. Однако именно эта армия в 1892 году нанесла наступавшей колонии французов серьезное поражение. Хотя и проиграв битву за столицу, мужчины и женщины Дагомеи продолжали партизанскую войну в течение нескольких последующих лет, что весьма раздражало и злило французов. В отместку те устраивали выставки пленных женщин-солдат в Париже в конце 1890-х годов. На другом конце континента, в Сомали, на рубеже веков британцы столкнулись с жесточайшим сопротивлением на территории, которую они оккупировали в процессе раздела, согласованного европейскими державами на Берлинской конференции. В лице Мохаммеда Абдуллы Хасана им противостоял политико-религиозный лидер и поэт с сильными протонационалистическими взглядами, к тому же обладавший военно-стратегическим талантом. Саид Мухаммед Абдулла Хасан, годы жизни с 1856 по 1920 Религиозно-политический лидер Северного Сомали поднял восстание против британцев в 1899 году. Сопротивление продолжалось до 1920 года. В начале 20 века британцам в войне с последователями Мохаммеда Абдуллы Хассана помогал император Эфиопии Менелик II, отрядивший для этой цели 15 тысяч своих солдат. Он был самым способным боевым командиром на ирегулярной войне, которую Африка вела против европейцев. Получивший от британских оккупантов прозвище «безумный мула» и по большей части именно так и изображавшийся в британской прессе, он стал мишенью для публичной ненависти, как и многие другие до и после него. Черчилль использовал прозвище «безумный мула», описывая сражавшихся с Великобританией пуштунов из округа Мало Кант. Разве мог кто-либо в здравом уме сопротивляться великодушной и благонамеренной империи? Сегодня Мохаммед Абдулла Хасан считается отцом-основателем сомалийской государственности. Его жена, как и другие женщины, также была среди боевых командиров, факт, который должен был шокировать оккупантов. Двое британских офицеров из тех, кто участвовал в сомалийской кампании, Позднее, уже на другой войне, служили под началом Черчилля. Одним был Гастингс Исмей, бывший главным консультантом Черчилля по военным вопросам во время Второй мировой войны, а затем рекомендованный на пост первого генерального секретаря НАТО этого порождения Американской империи. Вначале он был настроен скептически, видя смысл всей затеи в том, чтобы не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию. Черчилль убедил его согласиться с назначением. Исмей, будучи неизменным представителем высших эшелонов политической и военной бюрократии империи, встал в строй и принял неизбежное. Зоны глобальной ответственности Великобритании теперь надлежало передать в руки Вашингтона. Другой формы распуска империи не существовало. Суданская война. Поражение и месть. Черчиллю все-таки выпадет шанс повоевать в Африке, но вначале обозначим контекст. В Судане во главе национального движения, поднявшегося в конце XIX века против иноземного правления, стоял религиозный лидер Мухаммад Ахмад бин Абдуллах. Сам он называл себя Махди, спасителем, в пришествие которого верили мусульмане-шииты. Для суннитов основного течения ислама эта идея сама по себе являлась ересью, так как не могло быть иного пророка, кроме пророка. У мусульман-суннитов Мухаммед, основатель вероучения, среди прочих титулов обладает титулом «печать пророков». Мухаммад Ахмад начал Суданскую войну с попытки вырвать страну из-под власти египтян и османов. Чтобы добиться этого, ему нужен был титул, который превосходил бы по значению титул султана-халифа в Стамбуле и его региональных наместников. Собравшаяся вокруг него армия добровольцев приняла его как Махди. Вопреки британским донесениям, в которых его свирепое воинство изображалось как скопище сумасшедших и ослепленных предрассудками дервишей, Махди не был сторонником буквального толкования Корана. И в этом было его отличие от вахабитов Аравийского полуострова, также боровшихся с османами. Он был реформатором, стремившимся к изменениям в религиозной сфере и поборником социальной справедливости, жестко критиковавшим представителей местной и египетской знати за то, что те легко шли на сотрудничество вначале с османами, а затем, начиная с 1882 года, и с британцами. Суданская война была крупным событием в империалистической политике. Мнения Великобритании разделились. Премьер-министр Гладстон не был большим сторонником войны и в 1884 году поручил генералу Чарльзу Гордону, бывшему консулу империи в Египте, эвакуировать египетские и британские войска из Хартума. Вопреки приказам, Гордон попытался закрепиться в городе и попал в осаду. В своей переписке с Махди он утверждал, что «Бог на нашей стороне». Махди предложил генералу и его солдатам безопасный путь к отступлению. Им не причинят вреда, если они мирно покинут город. Гордон с имперским высокомерием отверг предложение. Гладстон не был уверен в том, что на помощь генералу следует послать армию но вынужден был уступить давлению. Операция не увенчалась успехом, и в 1885 году, после того, как солдаты Махди заняли Хартум, Гордона убили, и в глазах британской публики он стал мучеником. Профессор Микиши Шибейка, уважаемый суданский историк, так резюмировал Гордоновскую авантюру. Махди предупредил, что перед его армией грядет сам пророк, за ним следует ангел Азраил, мир ему, несущий сияющее знамя. А вокруг него четыре халифа и все достойные личности исламского мира, как мертвые, так и живые. И что пророк даровал ему меч победы. Под четырьмя халифами имеются в виду четыре первых праведных халифа исламского халифата. Абу-Бакр, Умар. Усман и Али. Поэтому никто не в силах победить его. То, что солдаты армии Махди взяли под свой контроль обширные территории собственной страны, нанесли поражение англичанам, овладели Хартумом и постепенно приобретали славу непобедимых воинов, стало источником гордости для всех жителей региона. Для Лондона это было совершенно неприемлемо с политической и военной точки зрения даже после того, как сам Махди умер от тифа в 1885 году. После неудачной операции по спасению Гордона другой имперский военачальник, генерал Герберт Китченер, усилиями крайне правой шовинистической прессы добился общественной поддержки в пользу проведения кампании, целью которой было вернуться и покарать суданских патриотов. Китченер, Главный гость на многих торжественных банкетах был принят королевой Викторией и превратился в популярную фигуру, которую на улицах приветствовали ветераны и население. Спустя 10 лет после гибели Гордона началась речная война 1896-1899 годов, которая привлекла внимание Черчилля, как свет фонаря привлекает мотылька. Он наблюдал за событиями в Африке издалека. Его служебная командировка в Индию на участок афганской границы знаменита главным образом тем билетристическим описанием событий в стиле Джорджа Генти. Он сочинил этот текст, находясь в Малаканде. Джордж Альфред Генти, годы жизни с 1832 по 1902, британский журналист и писатель автор популярных приключенческих и исторических романов. Теперь главной заботой было как можно скорее оказаться в гуще событий. При этом Китченер неоднократно вставлял ему палки в колеса. Между ними не было принципиальных разногласий, оба были преданы империи, но основным побудительным мотивом для каждого была слава. Китченер уже снискал себе изрядную и кровавую репутацию в разных частях света. Он служил в Египте, Судане, Индии, Южной Африке и Австралии. К молодому Черчиллю он относился просто как к избалованному ребенку. Черчилль настаивал, чтобы его мать с помощью своих чар добилась для него назначения. Ей не суждено было преуспеть в этом. Присутствуя на чаепитии на Даунинг-стрит, по приглашению премьер-министра лорда Солсбери, которому понравился его, Малаканский очерк, Черчилль довольно откровенно намекал на то, как сильно ему хотелось бы послужить в Африке. Позже он предпринял успешную попытку добиться встречи с сэром Шомбергом Кэром Макдоналлом, близким другом и советником Солсбери, которого я видел с самого детства и с которым неоднократно встречался в светских кругах. Он еще настойчивее попытался добиться покровительства. Кер Макдонал дал дружелюбный, но уклончивый ответ. «Я уверен, что он, Солсбери, сделает все возможное», сообщил Макдональд Черчиллю. «Вы произвели на него очень благоприятное впечатление, но он не пойдет дальше определенной черты. Возможно, он постарается задать вопрос таким образом, чтобы в нем содержался намек на желаемый ответ» но не стоит ожидать, что он продолжит настаивать, если ответ будет неблагоприятным. Ответ был именно таким. Черчилль отказывался принять поражение. В конце концов, заручившись поддержкой еще большего количества друзей семьи в кабинете министров, он переманеврировал Китченера и получил уведомление о том, что в качестве сверхштатного лейтенанта прикомандирован к 21-му Уланскому полку, который направляется на суданскую кампанию. По прибытии следует немедленно доложить о себе в полковом штабе в Абасии, Каир. Проезд к месту службы за ваш собственный счет и, в случае, если вас убьют или ранят, не будет предъявлено никаких требований о компенсации из фондов британской армии. Отныне Черчилль был не только вольнонаемным журналистом, но и вольнонаемным солдатом. Он выиграл, но соперничество с Китченером оказалось весьма утомительным делом. В «Моих ранних годах» первой и лучшей книги мемуаров Черчилля, которая вышла в 1930 году, этому конфликту посвящена целая глава, полная жалости к себе и самооправданий он обнаружил, что существовало множество плохо информированных и недоброжелательно настроенных людей, которые относились к моей деятельности безо всяких симпатий. Количество таких людей с годами будет только увеличиваться. Мотивом, который им приписывал тот, кто стал их мишенью, была зависть. Но передача их слов самим Черчиллем заставляет в этом усомниться. Что больше всего раздражало окружающих, так это неприкрытый фаворитизм. Он был не единственным молодым человеком, эксплуатировавшим с выгодой для себя свои социальные и классовые привилегии. Но ни один младший офицер в его положении не хвастался этим больше, чем Черчилль. Его огорчали оскорбления, с которыми он сталкивался, но использовавшиеся его недоброжелателями выражения типа «охотник за медалями» или мастер саморекламы, выглядят довольно мягкими даже по нормам того времени. Китченер и сам не был чужд всяческому превознесению собственной персоны. Благодаря кропотливым усилиям, точно рассчитанному вмешательству в события в основных горячих точках и дружелюбному отношению лондонской прессы, он сделал из себя героический символ империи. Но Наполеоном он не был. Его враждебность к Черчиллю, похоже, проистекала из того, что этот молодой выскочка, обладая более обширными связями, пытался, по сути, делать то же самое. Зарвавшегося юношу следовало немного притормозить. Но Черчилль остро переживал то, что казалось ему дурным обращением. В его романе Савролла вышедшим в 1897 году и посвященным офицерам четвертого ее королевского величества гусарского полка, главный герой, чье имя вынесено в название, перечисляет упреки, которые сыпались на него со всех сторон. Стремление к званиям и почестям раболепства перед вышестоящими, после чего ударяется в размышления. Саврола с презрением читал критику в свой адрес. Он давно понял, что все эти слова обязательно прозвучат и сознательно шел на это. Он знал, что поступает неразумно и все же не жалел об ошибке. Он никогда не откажется от права поступать так, как ему хочется. В данном случае он сделал то, что считал нужным, и обрушившееся на него всеобщее негодование было той ценой, которую он готов был заплатить. Нанесенный ущерб, тем не менее, следовало как-то возместить. По пути из Каира в зону конфликта в Судане Черчилль старался увидеть позитивные стороны своего предприятия. Он восхищался превосходными условиями, созданными для нашего комфорта и удобства. Открывавшиеся за окном поезда по дороге длиной в 400 миль пейзажи завораживали, а возбуждение и беспечная радость, с которой каждый предвкушал неизбежную битву, все это вместе делало путешествие приятным. Могло ли здесь возникнуть какое-то затруднение? Да, могло, но Черчилля беспокоило не количество суданцев, которых предстояло уничтожить. Во сне и меня постоянно преследовал глубокий неотступный страх. Находясь в Каире, Я не получал никаких известий о том, как сэр Герберт Китченер воспринял отказ военного кабинета следовать его пожеланиям по поводу моего назначения. На самом же деле, как признавал Черчилль, Китченер, узнав о том, что паршивец уже в пути, просто пожал плечами и перешел к вопросам, которые, в конце концов, были гораздо более важными. Черчилль прибыл в Судан в конце лета 1898 года. Битва при Омдурмане состоялась 2 сентября. Британская флотилия заняла позицию на реке Нил. Армии англичан, насчитывавшей 25 тысяч человек, из которых лишь 8 тысяч были белыми, противостояло 15 тысяч суданцев. С учетом численного и технологического превосходства, исход битвы вряд ли можно считать сюрпризом. Англичане победили. Описание событий Черчиллем довольно красноречиво. Это было последним звеном в длинной цепочке тех захватывающих конфликтов, чей яркий и величественный блеск немало поспособствовал тому, чтобы наполнить войну очарованием, и дальше в том же духе. Полезно сравнить безудержные восторги Черчилля с осуждением, прозвучавшим из уст Уильяма Морриса и его коллег-социалистов объединившихся в Социалистическую Лигу. Уильям Моррис, годы жизни с 1834 по 1896, британский художник и поэт, теоретик искусства, активный участник социалистического движения. Основал объединение британских художников искусства и ремесла, участники которого проповедовали идею превосходства изделий ручного ремесла над продукцией промышленности. Газета Мориса Коммонвелл регулярно критиковала ура патриотическую риторику The Times, Pell Mall Gazette и им подобных. Будучи решительными противниками империализма, Морис и его круг осуждали бессмысленные агрессивные войны, которые в глазах многих были совершенно необходимы для строительства глобальной империи. В заявлении Временного Совета Социалистической Лиги от 1885 года, подписанном Моррисом, Элеонорой Маркс, Эрнестом Белфордом Баксом и несколькими десятками других людей, подвергалась сомнению официальная точка зрения, оправдывавшая Суданскую войну. Элеонора Маркс, Эвелинг. Года жизни с 1855 по 1898 участница социалистического движения в Великобритании, боровшаяся за права женщин, младшая дочь Карла Маркса. Авторы декларации подчеркивали и совершенно справедливо, что Мухаммад Ахмад, тот самый Махди, был готов начать переговоры об организованном выводе из страны британских гарнизонов. Уилфрид Скоуэн-Блэнд, посредник, согласованный обеими сторонами, Даже сообщил англичанам, что может помочь добиться свободного пропуска для Гордона, но бандиты в Лондоне жаждали преподать туземцам урок. Они просчитались. Уилфред Блант года жизни с 1840 по 1922, британский поэт и писатель, путешественник и знаток Ближнего Востока, способствовал сохранению арабских чистокровных лошадей. Он был последовательным критиком империалистической политики и поддерживал требования о независимости Ирландии. Морис не скупился на презрительные издевки в ответ на мутный поток лицемерия и лжи, которые характеризовали внешнюю политику Великобритании. О Гордоне и ему подобных он отзывался как о похитителях Хартума и сеятелях никудышней цивилизации. Заявление Временного Совета и сегодня сохраняет определенную долю актуальности. Отправлена военная экспедиция. Британские головорезы перебили пару тысяч арабов под ликование прессы. Как вдруг, о ужас, Хартум пал, и пал к тому же в руки самих суданцев. Гордона больше нет. На Флит-стрит слышны стенания, плач и рыдания, и вопль великий. Флит-стрит — историческая улица в центре Лондона, на которой были расположены редакции основных газет. Измененная цитата из Евангелия от Матфея, глава 2, стих 18. В синодальном переводе «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Никогда прежде прах героя не был так сильно размыт газетными излияниями. Теперь же мы производим эмоции, как любой другой товар, прежде всего ради прибыли и лишь во вторую очередь для общественной пользы. Теперь фабричная система и разделение труда вытесняют эмоции индивидуума. Эмоции для нас концентрируют в пробирке журналист, и мы покупаем их в готовом виде черпая прямо из больших бочек на Флит-стрит и Принтинг-хаус-сквер, в результате публике зачастую просто навязываются те эмоции, которые угодны заказчику, и происходит это совсем по иным причинам, нежели из-за величия павших. В любом случае усилиями The Times, Pall Mall и их клиентуры изобильно орошенного праха Гордона восстает сияющая перспектива британского протектората в Хартуме, железной дороги от Суакина до Бербера, новых рынков, очередных колониальных должностей. Опьяненный победой в битве при Адбаре весной 1898 года, Китченер приказал заковать побежденного предводителя-мусульман эмира Махмуда Ахмада в цепи, и высечь его кнутом позади триумфального победного шествия. После Омдурмана он приказал казнить раненых пленных мусульман. За этим последовало осквернение гробницы Махди. Его кости были выброшены в Нил, а череп присвоен Кетченерам в качестве отвратительного сувенира. Полагают, что столь кровавый пролог к полномасштабной колонизации Судана шокировал королеву Викторию. Черчилль, несмотря на собственное чрезмерно восторженное отношение к войне, также выразил сожаление по поводу того, что гробница Махди осквернена. В первом издании своей книги «Речная война» он изменил собственное мнение о противниках, которых прежде клеймил как дикарей, варваров и безжалостных фанатиков. Некролог был выдержан в более утонченном стиле. Какие бы неприятности не доставлял Мухаммад Ахмад на протяжении своей жизни, он был человеком достаточно благородного характера, священнослужителем, солдатом и патриотом. Он одерживал победы в крупных сражениях, он поощрял и возрождал религию, он основал империю. В определенной степени он реформировал общественные нравы, Косвенно путем превращения рабов в солдат он сократил рабство. К 1931 году похвалы лились столь же щедро, как кровь в 1898. В предисловии к книге немецкого автора Рихарда Бермана «Махди Аллаха» Черчилль писал в еще более напыщенном стиле. «Жизнь Махди является собой рыцарский роман в миниатюре, столь же поразительной, как жизнь самого Мухаммада. Восстание в Судане было последней яркой вспышкой кроваво-красного цветка ислама. Черное знамя Махди пронеслось над Суданом под гром военной трубы, сделанной из слоновьего бивня. Установилось правление святых. Махди был мистиком и мечтателем. Благодаря своей праведной бедности и священной войне Махди смог вознестись до головокружительных высот. Он был Аскетом и Суфием, двенадцатым имамом, явление которого долго ждали, который явился и победил, а затем мудро исчез вновь, не дав победить себя. Узнав, что королева выразила свое неудовольствие и назвала надругательство над гробницей деянием, достойным средневековья, тем более, что Махди был. Человеком, имевшим определенный вес, генерал Китченер сообщил, что планировал передать череп в дар королевской коллегии хирургов. Мог ли Черчилль не испытывать легкое злорадство по поводу подобного конфуза своего, извините за выражение, бет-нуар? Бет-нуар, в переводе с французского, «заклятый враг», «постоянный недоброжелатель», Как военный, Черчилль был дилетантом, стремившимся прославиться и получить пару медалей, которые помогли бы ему в будущей политической и журналистской карьере. Китченер же был садистом от природы. Везде, где ему противостоял равный по численности и умению противник, дело заканчивалось сокрушительным провалом. В битве при Пардиберге Во время англо войны он потерпел поражение и вызвал шквал насмешек. В ходе Первой мировой войны его диктаторский подход к командованию войсками привел к кровавому хаосу, и известие о гибели Китченера в Северном море было встречено его коллегами в правительстве с едва скрываемым вздохом облегчения. Если Китченера и вспоминают сегодня, то лишь как символ имперского китча, Его изображение на знаменитом пропагандистском плакате времен Первой мировой войны со словами «Ты нужен своей стране!» стало объектом жестокой сатиры на Карнеби-стрит в Лондоне 60-х, где на продажу выставлялись навощенные усы вместе с фуражкой. Образ Китченера, уходящего под воду вместе со своим кораблем, крейсером С.С. Хэмпшир, отплывшим с Аркнейских островов в 1916 году, где он стоит на палубе с прямой спиной и отдает честь, а вокруг него смыкаются волны, так что на поверхности вскоре останется лишь фуражка, напоминает фигуру адмирала из черной комедии «Добрые сердца и короны». Шутки шутками, а за пределами Великобритании плакат произвел огромное впечатление. Во время гражданской войны в России была изготовлена его советская версия. Преждевременная смерть всегда придает образу дополнительную мощь. Но карьера не ставит ряд вопросов относительно ведения колониальных войн, вопросов, актуальных тогда и остающихся таковыми поныне. Те же самые вопросы с еще большим правом можно адресовать и Черчиллю, а также немалому количеству его подчиненных. Не приводит ли военное ремесло и строгий кодекс армейской дисциплины беспрекословное следование приказам под угрозой расстрела, к автоматическому расчеловечиванию. Враг-туземец всегда рассматривается как не вполне человек. Нормы относительного приличия, соблюдаемые внутри страны, хотя и не в случае США, где они не распространялись на коренное население или рабов и их потомков, отбрасываются в сторону. Один вид другого цвета кожи, а также огромных нетронутых богатств на подлежащей оккупации территории, снимает все ограничения. Чувство человеческой общности исчезает. На первый план выходит звериная жестокость. Вот по этой части Китченер был непревзойденным мастером. Его отчаянное желание заполучить должность вице-короля Индии ни для кого не являлось секретом. Предложение было заблокировано Джоном Морли, министром по делам Индии в правительстве либералов. Он отдавал себе отчет в том, что, как бы ни складывалась обстановка, автократический садизм никак не входил в список того, в чем действительно нуждалась тогда британская Индия. Несмотря на льстивый ажиотаж в прессе и приглашение на официальные банкеты, Морли и еще 50 парламентариев по-прежнему были решительно настроены против награждения Китченера денежной премии по его возвращении из Судана. Подобным же образом и Черчилль на протяжении всей своей жизни вдохновлялся идеей сохранения, расширения и защиты Британской империи, не считаясь военными или моральными издержками. Он искренне полагал и нередко высказывался в этом смысле, что приобщение к цивилизации дикарей и низших народов является благом для всего человечества. Разве они не выиграют от этого? Много десятилетий спустя Ганди, отвечая на вопрос американского журналиста о том, что он думает относительно западной цивилизации, произнес свои знаменитые слова. Это было бы неплохой идеей. Махатма Ганди еще в 1909 году в книге «Хинд Сварадж» Индийское самоуправление критически отзывался о Западе, его политическом развитии и системе ценностей. Им он противопоставлял индийское понимание цивилизации, хорошее поведение, которого, по мнению Ганди, западное общество было лишено. Китченер был сторонником более жестких мер, чем Черчилль, но они работали над одним проектом. «Победа при Омдурмане», — говорил он, — открыла долину Нила для цивилизующего влияния коммерческого предпринимательства. Китченер был не идеологом, а полезным техническим исполнителем. Его амбиции приняли форму завоевания колонии и купания в славе, пусть даже сама ванна эта была наполнена кровью. В этом отношении он был беспощаднее других представителей военной касты империи, но принципиально не отличался от них. Черчилль был точно таким же, а то и похлеще. Но его тщеславие делало его особенно опасным. Белые против белых Последняя в XIX веке война на Африканском континенте разыгралась в Южной Африке между англичанами и бурами, потомками голландцев, высадившихся на мысе Доброй Надежды в XVII веке, чтобы основать здесь форпост голландской ост компании. Позднее к ним присоединились гугеноты, бежавшие из Франции после отмены Нанского эдикта. Нанский эдикт, 1598 год, даровал французским протестантам, гугенотам, право свободы вероисповедания, с некоторыми ограничениями на публичное отправление культа в городах с преимущественно католическим населением. Был отменен в 1685 году. С этого момента на историю капской колонии влиял переменчивый баланс сил в Европе. То англичане одерживали верх, то вновь возвращались голландцы. И так до тех пор, пока гегемония Великобритании не стала неоспоримой. Но количество голландских переселенцев и распространение языка привели к тому, что появились территории, где этот язык стал преобладающим. Ян Смец, человек с голландскими корнями, но при этом крайний англофил, позднее ставший премьер-министром Южной Африки и близким другом Черчилля, предложил компромисс, в рамках которого фактическим правителем и председателем правительства состоявшего из европейцев разного этнического происхождения, становился Сессил Ротс. Буры не проявили заинтересованности. Они желали сами управлять своими делами, продолжать владеть своими рудниками и сокровищами и не платить налоги Лондону. Переселенцы, как показывает история, часто оказываются самыми свирепыми и твердолобыми представителями продивших их культур английские пуритане в Северной Америке, испанские католики в Южной Америке, французские колонисты в Алжире и Марокко, еще одни англичане в Центральной Африке. Автор имеет в виду белых родезийцев, сопротивлявшихся установлению власти черного большинства в Зимбабве до 1980 года. Географически страна относится к региону Юга Африки португальцы в Гоа и в Восточном Тиморе, бруклинские евреи в оккупированной Палестине и так далее. С бурами было то же самое. В декабре 1880 года, в самом начале Первой англо-бурской войны, они провозгласили независимость Трансвааля и принялись осаждать размещенные в регионе британские гарнизоны. В 1881 году был объявлен мир, но напряженность с периодическими вспышками насилия сохранялась. К 1899 году стороны вновь столкнулись на поле боя. Черчилль обеспечил себе место в первых рядах, чтобы наблюдать за поединком. Золотые рудники на африканских, теперь уже бурских землях, стали кассус Белли. Британские офицеры... Китченер и на этот раз во главе, а вечно следовавший за ним по пятам Черчилль вновь в роли журналиста, прибыли в 1899 году с полным комплектом сопровождавших их камердинеров, конюхов, а также корзинами доверху забитыми деликатесами от Фотнем энд Мейсон, которые со времен Крымской войны гордо и совершенно нелепо заявляли, что поставляют провизию как офицерам, так и простым солдатам. Фотнем энд Мейсон, компания по торговле продовольственными товарами, основана в 1707 году. В викторианскую эпоху поставляла продовольствие для высшего света и королевского двора. Надменные и опьяненные собственными успехами, англичане думали, что их ожидает легкая победа. То, что им предстоит вовсе не джентльменская война, стало для них большим сюрпризом. Была и еще одна проблема, о которой предупреждал некто-наблюдатель в номере Blackwoods Magazine за ноябрь 1899 года. Трудно отрицать, что война между белыми в присутствии черных всегда вызывает порицание, как своего рода предательство общих уз. Да, в определенной степени. Война между англичанами и американскими колонистами велась в основном белыми в присутствии рабов и племен аборигенов. Последние использовались обеими сторонами, когда того требовали обстоятельства. И, как мы увидим в следующей главе, в двух мировых войнах все участники задействовали колониальных солдат с черным и коричневым цветом кожи. Но в Южной Африке эти опасения имели под собой реальное основание – Два белых меньшинства сражались друг с другом за контроль над страной, черные обитатели которой численно превосходили их вместе взятых. Что если неугомонные туземцы сами поднимут восстание? В избежание подобной перспективы британцы и буры заключили неформальное соглашение, в котором оговаривалось, что ни одна из сторон не будет использовать в конфликте войска, набранные из темнокожих. Лучшие умы империи опасались, что передача оружия в черные руки станет предпосылкой для появления опасных идей в черных головах. Война совела на поле боя регулярную британскую армию в красных мундирах и пробковых шлемах с партизанскими отрядами буров, каждый из которых состоял примерно из 25 бойцов, передвигавшихся на запряженных валами повозках и умело атаковавших британские колонны, избегая при этом попадания в плен. Буры хорошо знали территорию, а британская разведка, по всеобщему мнению, оставляла желать лучшего. Китченеру повезло пережить этот конфликт без фатального ущерба для своей репутации. Его первая попытка наступления стоила британцам 1200 солдат, самые высокие потери за всю войну. Множество старших офицеров было отстранено от командования. Слишком многие из них, как казалось, сдавались в плен просто из трусости. Сомерсет Моем сообщал, что только после того, как часть из них погибла под пулями, а других выгнали со службы, оставшиеся решились действовать с большей храбростью. Всего было убито около 3700 британских офицеров. Имперские йоминские полки, в спешке набранные с обещанием платить добровольцам по 5 шиллингов в день, потеряли в три раза больше. Потери порождали отчаяние, а отчаяние становилось причиной военных преступлений. Внутри страны лидер либералов Генри Кэмпбелл Баннерман назвал действия британских войск варварством. В его поддержку мощно выступила The Guardian, корреспондент которой Либерал, по убеждениям Джон Гобсон, опубликовал интервью с Оливией Шрейнер и лидером Трансваля Паулем Крюгером, чтобы предоставить читателям альтернативный взгляд на события. Оливия Шрейнер, годы жизни с 1855 по 1920, южноафриканская писательница, политическая активистка, суфражистка и филантроп, Выступала с критикой англо войны и в защиту прав африканского населения, евреев и индейцев в Южной Африке. За продолжение войны выступал мерзавец Ротс, после того, как предыдущая неформальная попытка решения вопроса провалилась. Именно Ротс при поддержке южноафриканского капитала всячески подстрекал и раззадоривал Китченера. Гобсон упоминал, еврейских финансистов, кодовое обозначение капиталистов, которым пользуются антисемиты. Но его главной задачей было попытаться осмыслить и концептуализировать процесс перехода от национального капитализма к империализму. В результате он написал свой классический труд «Империализм». То, что Черчилль лично присутствовал в регионе в то время, как Гобсон размышлял над тем, что все это значит, было случайным, но весьма символическим совпадением. Конечно, Черчилль преследовал совершенно иные журналистские и политические цели. Начиналась еще одна веселая войнушка, так почему бы не поучаствовать в ней и не показать себя молодцом, сочинив пару репортажей? Его чрезмерно восторженные статьи в Morning Post пользовались популярностью у читателей, а рассказы о своих собственных небольших приключениях были в порядке вещей. Репортерская работа, несомненно, расширила его географический горизонт, и она же показала, что иногда белым приходится убивать других белых, чтобы обеспечить защиту интересов Британской империи. Во время снятия осады Маффикинга, когда буры напали на проходивший поезд, он стал участником одного инцидента. Эмери, корреспондент The Times, сообщал, Мы разыскали 12 человек, которые спаслись в этой катастрофе, и нам удалось по крупицам восстановить ход событий. Мы узнали, что мистер Черчилль расхаживал туда-сюда у места крушения, в то время как пули ударялись о железную обшивку и звал добровольцев, чтобы освободить паровоз, и что он при этом сказал, «Это станет хорошим материалом для моей статьи». Как только на место прибыли буры, Черчилль немедленно сдался в плен. Как и в большинстве связанных с ним историй, достоверность этого описания, за исключением сдачи в плен, ставилась под вопрос. Как бы все ни происходило на самом деле, для карьерного роста это было то, что надо. По интересному, хотя и случайному совпадению, Черчилль теперь уже дважды на разных континентах наблюдал схожие методы ведения того, что позднее назовут контрпартизанскими мероприятиями. Практику испанских концентрационных лагерей на Кубе копировали в южноафриканском Велде. Южноафриканская саванна, которая занимает обширное плато в Южной Африке. Помещение белых в лагеря происходило с одобрением многих офицеров. Но информация об этом была совсем не по нутру либералам. Внутри страны начали расти антивоенные настроения. В редакционной статье The Guardian от 27 сентября 1901 года, озаглавленной «Смертность в концентрационных лагерях», анонимный автор передовицы проинформировал читателей: 2345 человек, мужчин, женщин и детей. Погибло в Южной Африке в течение августа в местах, которые правительство с мрачным юмором окрестило лагерями беженцев. 1878 были белыми, из них более 15 сотен детей. Остальные 467 человек туземцы, чья счастливая жизнь, под британской опекой, была резко прервана самым печальным образом. Это чудовищные цифры. Публика не приминула посыпать раны солью, обвинив бурских матерей в недостаточном уходе за детьми и в неумении. Политика помещения в концентрационные лагеря, возможно, и сыграла свою роль в успехах нашего оружия. Но давайте, по крайней мере, будем откровенны и признаем, скольких человеческих страданий это стоило и по-прежнему стоит. В своем описании англо войны Черчилль не упоминает о концентрационных лагерях, сосредоточившись главным образом на своих собственных приключениях. Он прибыл в Южную Африку для того, чтобы освещать войну, и, будучи изначально прикомандированным корреспондентом, смог успешно ввязаться в сам конфликт, к вящему раздражению британских генералов, таких как Китченер и Хейк. Его сдача в плен буром оправдывалась банальной цитатой великого Наполеона. В автобиографической книге «Мои ранние годы» Черчилль приводит следующее высказывание Наполеона Бонапарта «Одинокому и безоружному сдаться в плен незазорно». Его побег из плена описан с откровенным тщеславием. Когда долгожданная британская победа стала осязаемой, Черчилль одарил своих читателей следующей мудростью. «Буры — самый гуманный народ в том, что касается белых. Кафры — оскорбительное название темнокожих — совсем другое дело, но прервать жизнь белого — прискорбный и отвратительный поступок для бура. Они были самыми добросердечными врагами, с которыми я когда-либо сражался на просторах четырех континентов» где мне посчастливилось нести военную службу.